Оставив Чубаку присматривать за соколом, Хэн пошел вслед за ней через всю временную базу. Рабочая площадка представляла собой ровное пространство из расплавленной и застывшей соли. Хэн знал, что почти все твердые материалы годятся для плавки и формовки. Минералы, растительная материя и даже старые враги, в которых больше нет нужды. Техники... Мужчины, женщины, люди, нелюди трудились над машинами всех категорий, в ремонте, сборке и модификации которых им помогали самые разные дроиды. «Вот это размах!» — восхищенно думал Хэн по дороге. Техников, выполняющих нелегальные работы, можно было найти почти везде, но док, отец Джесси, поставил это дело на широкую ногу и пользовался заслуженной славой среди нарушителей закона. Всякий, кто желал, чтобы его корабль отремонтировали, не задавая ненужных вопросов, или кому требовалось изменить вид судна и его внешний вид по причинам, которые не хотелось разъяснять, или кто срочно нуждался в том, чтобы купить или продать неизвестно как добытый кусок металлолома, знал, что надежнее всего обратиться для достижения своих целей к доку. Если, конечно, Он мог рассчитывать пройти суровую проверку его подчиненных. Техники Дока могли сделать с любым механизмом все, что вообще можно с ним сделать. Некоторые модификации Тысячелетнего Сокола были выполнены именно через Дока. Они с Хэном не раз имели дело друг с другом. Хэн восхищался этим изворотливым стариком, которого годами разыскивало но так ни разу и не схватил автаркия. Док воздвиг между собой и остальным миром множество буферов и держал на крючке немало бюрократов и осведомителей. На его техников не раз устраивали облавы, но везде обнаруживали лишь опустевшие здания и ненужный хлам. Док шутил, что он единственный уголовный преступник в галактике, которому власти должны выплачивать пенсию за то, что благодаря ему они всегда при деле. Петляя между разбросанными на части кораблями и гудящими ремонтными доками, Джесса в конце концов привела Хэна в самый большой ангар базы. С одной его стороны из плит пермакса был сформирован куб офиса. Когда по команде Джессы дверь скользнула в сторону, Хэн получил возможность убедиться в том, что вкус дока хуже не стал. Офис украшали пестрые радианские ковры, для изготовления каждого из которых требовалась работа нескольких поколений. Убранство довершали полки с редкими книгами, множество драпировок, картины и скульптуры. Некоторые работы были выполнены величайшими художниками, а другие совсем неизвестными, просто сумевшими поразить воображение дока. На монолитном ручной работе деревянном столе стоял единственный предмет — кубик с голографическим портретом Джессы. Док очень любил этот портрет. Одетая в элегантное вечернее платье, улыбающаяся, очаровательная, совсем юная девушка на своем первом балу, вот как выглядел в кубике нынешний нелегальный технический гений высшего разряда. «Где старик-то?» — спросил Хэн, оглядывая пустую комнату джесса опустилась в надувное кресло позади стола и сжала его толстой ручки с такой силой что пальцы утонули в них его нет сол ценная информация ни за что бы не догадался об этом при виде пустой комнаты слушай джесс играть некогда даже если б ты и хотела я хочу я знаю чего ты хочешь в лице ее была горечь и это его удивило как все в ней сегодня И голос удивил. Непривычно тихий, без звона и всегдашних приказных ноток. Соло! Сюда никто не войдет! Моего отца нет! Он исчез! И никакого проблеска, где он? Что с ним? Несмотря на все мои попытки. Я перепробовала все, поверь, Сол, все! Хен тяжело опустился в кресло напротив нее. Джесса продолжала. Док отправился в одну из своих закупочных поездок. Знаешь, новые товары для лучшего удовлетворения спроса или что-нибудь такое, что требуется для особого клиента. Он сделал три остановки, но в четвертое место так и не прибыл. Вот и все. Он, три члена экипажа и звездная яхта просто исчезли без следа. Перед мысленным взором Хена возник старик, загрубевший от работы руки, быстрая жесткая усмешка, венчик вьющихся седых волос. Старина Док. Хэн он нравился, но если Док ушел, тут уж ничего не поделаешь. Немногие люди, исчезнувшие при подобных обстоятельствах, когда-либо объявлялись снова. Судьба — это лотерея. А печаль по поводу, слишком тяжелый багаж, чтобы таскать его с собой, скитаясь среди звезд. Хэн по опыту знал, что путешествовать нужно налегке. Что я могу сделать? Я мысленно говорю тебе, прощай, док. Чистого тебе неба в твоем последнем и бесконечном полете. Дальше я имею дело с твоей единственной дочкой, с Джессой. Хэн отдал дань печали. Время опять потекло. Он поднял глаза. Джесса смотрела на него. И по ее взгляду Хэн понял, что она прочла на его лице, что он передумал и перечувствовал. «Ты похоронил его, Солу. «Она же не девочка, чтобы не понимать!» «Ты недолго сожалела Доки, да?» Снова мягко спросила она. И вдруг все тем же тихим голосом выдала. «Ты ведь не допустишь, чтобы кто-то всерьез затронул твою драгоценную душу!» «Это его задело!» «Всерьез затронуло, как она соизволила выразиться!» «Если Док больше не в деле...» «Я что, должен по этому поводу закатывать истерику? А ты сама, Джесс!» Прищурившись, она наблюдала, как он жестикулирует от нехватки слов. Хэн закончил. «Извини, милая, жизнь продолжается, и если ты упустила это из вида, то кончится тем, что с тобой не будут иметь дело». Джесса полыхнула взглядом, и, вскинувшись, открыла было рот для ответа. Но тут же лицо ее замкнулось. Выражение горечи исчезло, и заговорила она уже совсем в другом тоне. Голос стал острый, как виброклинок. «Очень хорошо. Давай займемся делом. Я знаю, что тебе нужен набор новых сенсоров, тарелку для антенны и отказной лист. Все это я в состоянии тебе обеспечить. К нам идет набор сенсоров, мощных, компактных, военная разработка, предназначенная для разведывательных кораблей дальнего действия» его доставят сюда прямо со склада. Он, конечно, предназначался не для нас, но окажется здесь благодаря счастливой случайности, которую я организовала. Я могу достать и отказной лист тоже. Все это...» Она холодно посмотрела на него. «Лишь вопрос цены». Если изменив тон, она думала произвести на Хана впечатление, то это ей не удалось. «С деньгами все в порядке, Джесс? Я только что получил...» Она снова перебила его. «Мы говорим не о деньгах. Мне известно, сколько их у тебя от ранжира, и где ты получил их, и сколько отдал Плаова. Разве ты не знаешь, что раньше или позже нам становится известно все? Или я, по-твоему, дурочка, которую может вогнать в краску упоминание о незаконном возе оружия?» Она откинулась назад, переплетя пальцы. Хен почувствовал себя не в своей тарелке. Он собирался поторговаться с Доком, но сомневался, что этот номер выйдет с Джессой, если она знала, что он не может заплатить подходящую цену, зачем вообще согласилась на встречу с ним? «Джесс, ты объяснишься, наконец, или подождешь, пока я не продемонстрирую свою знаменитую способность читать мысли?» «Дай языку передышку, Соло, и внимательно выслушай меня. Я предлагаю сделку, которая позволит тебе вообще ничего не платить. Он мгновенно насторожился, зная, что бескорыстной щедрости от нее ждать не приходится. Но разве у него был выбор? Ему нужно было отремонтировать корабль и заполучить все остальное. А иначе... А иначе придется отправиться куда-нибудь на край галактики и клянчить там контракт на перевозку мусора. Хэн ответил преувеличенно вежливо. «Ловлю каждое твое слово...» Хотя пока я не понял, в чем суть. Небольшая прогулка, Соло. Надо кое кого, кое куда отвезти. Вот и все. Есть и детали, конечно, но главное, ты встретишься с определенными людьми и отвозишь их туда, куда они захотят, в разумных пределах, конечно, с условием, что они могут рассчитывать на то, что в критической ситуации ты их не бросишь. Я понятно объясняю. Куда прогулка? Урон три. Это главным образом земледельческий мир. Но кроме того, автаркия оборудовала там свой инфоцентр. Инфоцентр автаркии? Взорвался Хен. И как я смогу проникнуть в такое место? Это все равно, что попасть на ежегодный пикник спунов. Слушай, веселенькая моя, я хочу кое-что от тебя получить, это правда. Но кроме того, я хочу дожить до зрелого возраста и на старости лет отдыхать в кресле-качалке, в доме престарелых космонавтов. А то, что ты предлагаешь, определенно исключает этот вариант. Все не так уж страшно, спокойно ответила она. Спунов можно не опасаться, потому что кораблям только двух типов позволено приземляться на Ароне-3, радиоуправляемым баржам и кораблям самой автарки. Ах, ну да, если ты еще не заметила, сокол не принадлежит ни к одной из этих категорий. Пока нет, Соло, но я с ним немного поработаю. У нас есть корпус баржи, которую мы перехватили по дороге. Это не так уж сложно. Эти суда роботы, причем очень примитивные. Мы засунем тысячелетний сокол внутрь корпуса, соединим оба корабля специальными муфтами и поставим переборки там, где нужно. Все будет сделано так, что наша маскировка ведет в заблуждение и спунов и чиновников порта, и кого угодно. Ты приземляешься, забираешь своих пассажиров и отбываешь. Среднее время пребывания на земле для барж — около 30 часов. Хватит, чтобы все уладить. Оказавшись в пути, ты с помощью специального командного модуля скидываешь корпус баржи и свободен. Вот тут я очень и очень подумаю. Мне эта мысль не нравится. Одно дело ремонт, для меня, ну и для Чуи. Другое дело вот так. Мой корабль а с ним кто-то что-то будет делать для себя, с моим кораблем. Почему именно мы с «Соколом» удостоились этой волнующей чести? Потому что тебе нужно кое-что от меня, во-первых. А во-вторых, потому что я знаю тебя. Ты безнравственный наемник, но ты еще и самый крутой пилот из тех, кого я знаю. Ты летал на всем, что способно оторваться от поверхности Земли, от реактивных самолетов до звездных кораблей. Что касается Сокола, то он как раз подходящего размера и имеет компьютер, который необходим, чтобы избавиться от баржи. Это прекрасная сделка. Лесно, хотя все равно не нравится. И есть еще один момент. А кто пассажир? У меня такое впечатление, будто их судьба тебя очень волнует. Ты никого из них не знаешь. Абсолютные лохи, но платят хорошо. Пусть тебе не заботит, чем они занимаются но если им вздумается рассказать тебе, это их дело. Он уставился в потолок, украшенный узором из мерцающих жемчужин. Значит, скинуть корпус баржи. Джесса может дать ему все, в чем он нуждается, чтобы продолжать с успехом ощипывать автаркию. И при этом можно будет отказаться от незаконного воза оружия, малодоходных поездок в захолустные миры. В общем, от всякой мелочевки. Ну что, я могу сказать своим техникам, чтобы они начинали? Джесса знала, что с Хэном решать надо быстро. Или вы, свуки, собираетесь влочить жалкое существование и таким образом убедить всю галактику в том, что преступление — очень глупое занятие? Он встал. Давай-ка лучше я сам сообщу, чуй эти новости. А не то от твоих умельцев». Останется только куча запасных частей для банка органов Организация ДОКа, а теперь Джесс, работала практически безукоризненно У них обнаружились заводские спецификации Тысячелетнего Сокола И полный набор голограмм всех его участков, где стояло оборудование Существенно расширяющее возможности корабля Чуи с небольшой ватагой техников Буквально за несколько часов сняли с «Сокола» все генераторы дефлекторных щитов и распотрошили управляющие системы. Служебные дроиды сновали туда и обратно, энергетические резаки ярко полыхали, техники, из которых далеко не все были людьми, ползали сверху, снизу и внутри «Сокола». Множество рук, щупалец и манипуляторов трудились, проникали во внутренности корабля. Готовили его корпус. Хэн ревновал и нервничал. Стиснув зубы, он старался ничего не упустить из виду. Чубака отслеживал то, что все же ускользнуло от внимания Хена, И время от времени наводил страх на техников и дроидов оглушительным рычанием. На него действительно поглядывали с опаской. Никто не сомневался, что Вуки расправится с любым, будь то живое существо или механизм кто осмелится причинить вред их кораблю. Подошла Джесса, и Хэн, оторвав взгляд от корабля, опешил. С нею был дроид, весьма странный на вид, внешне очень напоминающий человека. Невысокий и коренастый, покрытый выбоинами, рубцами, сварными швами и грязными пятнами. Область груди выглядела необычно широкой, а руки свисали почти до колен. Как у Юземов. Двигался он. Не гибко, рывками. Красные немигающие фоторецепторы дроида изучающие остановились на Хэне. Встречай своего пассажира! Представила его Джесса. Хэн как-то затуманился. Ты ни словом не упоминала ни о каком дроиде. Он что, на торфоразработках вкалывал? Нет, я предупреждала тебя, что кое-какие детали мы еще не обговорили. Болукс, деталь номер один!» Она повернулась к дроиду. Давай, Болукс, открой свою клетку. Как вам будет угодно, госпожа, растягивая слова ответил Болукс. Послышалось жужжание сервомотора, нагрудный пластрон раскололся надвое сверху донизу, и его половины заскользили в стороны. Внутри была установлена небольшая платформа, на которой стоял синий кубик в верхней части. Поблескивал линзой монокулярный фоторецептор на гибком стержне. Монокуляр ожил, внутри него вспыхнул красный свет. Мало было одного дроида. «Поприветствуй, капитана Соло, Макс!» Сказала ему Джесса тоном напоминания. «Машина внутри машины», изучила Хэна сверху донизу, поворачивая фоторецептор под разными углами. «Зачем?» Голос у него очень напоминал детский. «Затем, что если ты этого не сделаешь, Макс, — назидательно ответила Джесса, — этот приятный молодой человек возьмет и выбросит тебя за борт в глубоком космосе, вот зачем!» «Здравствуй! — Прочирикал Макс с интонацией вынужденной жизнерадостности. Так, по крайней мере, показалось Хэну. «Очень рад нашему знакомству, капитан!» «Уж как я-то рад!» «Твои будущие пассажиры должны скачать кое-какие данные из компьютерной системы на Уроне-3», — объяснила Джесса. «Конечно, они не могут просто попросить у автарки разрешение проникнуть в систему, не вызвав подозрений, и твое появление с Максом под мышкой тоже может создать определенные проблемы. Но старый рабочий дроид никого не насторожит. Нам пришлось немало повозиться с реконструкцией его внутренностей» но вот добиться, чтобы он говорил чуточку быстрее, так и не удалось. «Чтобы это было самой большой проблемой в моей жизни, замедленная речь твоего дроида!» Джесса, как обычно, поняла его мысли. Карелиане вообще отличаются выразительной мимикой!» Чуть улыбнувшись, она продолжила. «Короче, эта штука в груди Болукса называется «Синий Макс». Макс, потому что он максимально напичкан всякими приспособлениями» расширяющими его компьютерные возможности. А синий... Ну, это, я думаю, ясно даже тебе, Соло. Синий маг стоил многих трудов, даже нам. Он маленький и безумно дорогой. И это несмотря на то, что он не может двигаться. И нам пришлось отказаться от очень многих обычных приспособлений. Но кроме него, тем, кого ты должен подобрать на уроне 3, не нужно больше ничего, чтобы найти и перекачать данные системы. Хен разглядывал оба механизма, страстно желая услышать от Джессы, что она пошутила. Ему пришлось повидать немало всяких устройств, в том числе и довольно мерзких на вид, но только не в качестве своих пассажиров. Он вообще недолюбливал дроидов. «Ну, что делать-то? Придется как-нибудь уживаться с этими двумя».